Такие справные, — говорит, — кони, хорошо кормленные. Жир, — говорит, — на боках, в два пальца. В прежние времена, мол, таких лошадей резали на больших поминках. В те времена, — говорит, — мясо ели до отвала. И когда варили конину в сороковедерных котлах, то жир — зардеп. Горячий конский жир навар. Зардеп, слово-то какое! Говорит, снимали сверху, зачерпывали до полна половникам, уносили для больных. Тем жиром, говорит, попоить больного сразу встанет на ноги. Вот ведь ненасытная, только о жире и думает, как бы не сглазила лошадей. Да ну я. в школе же говорили, что сглаз — это вранье. Пусть себе болтает, лишь бы вовремя еду готовила. А вчера удивила. Мясо горного козла сварила. Худющий козел, но все-таки. Проезжали, говорит, какие-то охотники с гор, двое. Завернули на огонек в юрту и вот оставили часть добычи. Спасибо тем охотникам, а знающие люди выходят. Хотят, чтобы и в другой раз... Удача была им на охоте первому встречному уделили полагающуюся долю. А мы конечно первые встречные на их пути, если они спускались с гор вокруг никого скочив горы, скочив степь, никого не встретишь а снег не перестает Вот зарядил совсем выбились из сил. Лошади остановились, изнемогли. Султан Мурат слез с седла, с трудом удерживаясь на отекших, сдавленных ногах, как пьяный прошелся, ковыляя вокруг упряжи. И так ему сделалось больно. Невыносимо жалко взмыленных лошадей, дрожащих, мокрых от ушей до копыт, тяжело, запаленно дышащих, что от жалости застонал. А снег все падал и таял, падал и таял на дымящихся лошадиных спинах. Султан Мурат сбросил с головы намокший тяжелый мешок, непослушными окоченевшими руками растягивал петли сбруи, а потом не выдержал, разрыдался, обнимая шею Чебдара, и плача шептал «Простите меня, простите!» Ощущая на губах горячий, горько-соленый вкус конского пота. «Эй, Султан Мурат!» «Ты что там?» — донесся голос Анатая, приближавшегося по борозде. «Давай, распрягай!» — крикнул в ответ султан Мурат. Зато утро следующего дня выдалось ясное и чистое. Никаких следов вчерашнего ненастья, только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей — только подновленный белый снег на горах. Раннее солнце выкатывалось из-за гора, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся в полнеба заревом весеннего восхода. Весь обширный и со всеми его лагами, равнинами, пригорками и низинами проглядывался далеко-далеко. Зато горы великого Манасового хребта подле которых они родились и выросли, казалось, подошли в ноти поближе. Неправдоподобно, но шагнули горы в ту ночь в оксай, и к ним, чтобы, проснувшись поутру, пахари изумились их величию, их красоте и могуществу. Близко и далеко, рядом и недоступно сияли на восходе горные кряжи. Да, великое утро занималось тот день на Оксае. На пашню вышли не спеша, решили подождать, чтобы землю ответрила. А тем временем лошадей поскребли, сбрую привели в порядок, пересыпали подмокший овес, солнце быстро нагрело. И тогда они двинулись к плугам, каждый на своей четверке. Плуги засосало во вчерашних бороздах. Втроем выворачивали каждый, отищали лемеха, смазывали колеса.